Гарльд Воринг, как и многие другие англичали, был плохим лингвистом. Его французский сильно хромал, и по интонации был определённо британским. Немецкий и итальянский он совсем не знал. До настоящего времени эта лингвистическая несостоятельность не волновала его. В большинстве отелей континента, как обнаружилось, каждый говорил по-английски. Чего же волноваться? Но в этом уединённом уголке, где местным языком был словацкий, и даже консьерж говорил только по-немецки, Гаррильду иногда приходилось волей-неволей просить одну из дам переводить для него. Миссис Райс, которая любила заниматься языками, могла даже немного говорить по-словацки. Гаррильд твёрдо решил, что ему надо выучить немецкий. Он купил несколько учебников и каждое утро 2 часа занимался изучением языка. Это утро было прекрасное. И написав письма, Гаррильд посмотрел на часы и убедился, что ещё есть время для прогулки перед ленчем. Он спустился к озеру и повернул в сторону соснового леса. Он шёл уже около 5 минут, когда услышал легко узнаваемые звуки. Где-то недалеко рыдала женщина. Garld помедлил минуту, затем пошёл по направлению звука. Это была Элиза Клайтон. Она сидела на поваленном дереве, уткнувшись лицом в ладони. Её плечи сотрясались от рыданий. Garld колебался минуту или две, затем подошёл к ней и мягко сказал: "Миссис Клайтон, Элиза". Она прекратила рыдать и взглянула на него. Гарльд сел рядом и заговорил с искренним сочувствием. Могу ли я помочь вам хоть чем-нибудь? Она покачала головой. Нет, нет. Вы очень любезны, но никто ничего не может сделать для меня. Это всё из-за вашего мужа, как-то застенчиво спросил Гарльд. Она кивнула. Потом вытерла глаза, достала пудреницу, пытаясь всеми силами взять себя в руки, и сказала дрожащим голосом: "Я не хочу волновать маму. Она очень переживает, когда видит меня несчастной. Поэтому я прихожу сюда и выплакиваюсь. Это глупо, я знаю, слёзы не помогают. Но иногда у каждого бывают моменты, когда жизнь просто невыносима. Гарольд сказал, «Мне вас ужасно жаль». Она бросила на него благодарный взгляд и поспешно заговорила, «Это, конечно, моя вина. Я вышла за Филиппа по своей доброй воле. Это... это плохо обернулось. Я виню только себя». «Очень мужественно говорить так, как говорите вы». И Лиза покачала головой. «Нет, я не мужественная. Я совсем не храбрая. Ужасная трусиха, особенно с Филиппом. Я до смерти боюсь его, до смерти. Когда он приходит в ярость, это просто кошмар, Гарольд с чувством произнёс. Вы должны оставить его. Я не могу. Он он не позволит мне. Ерунда, что относительно развода, она медленно покачала головой. У меня нет оснований, плечи её передёрнулись. Я этого не перенесу. Вы знаете, большую часть времени я провожу с мамой. Филипп не возражает, особенно когда мы едем в какое-нибудь забытое Богом место, как это, например. Она добавила, зардевшись: "Понимаете ли, дело в том, что он просто бешено ревнив. Если если я даже только поговорю с другим мужчиной, Он устраивает ужасные сцены. Негодование Гаррильда возрастало. Много раз он слышал жалобы женщин на ревность мужей, и внешне проявляя сочувствие к ним, всё же считал, что ревность мужа вполне справедливо. Но Элиза Клайтон была не из тех женщин. Даже в её взгляде никогда не было и намёка на игривость. Елиза отвернулась от него с лёгкой дрожью и посмотрела на небо. Солнце скрылось, холодает. Лучше пойти к отелю. Должно быть уже скоро время ленча. Они встали и направились в сторону отеля. Буквально через минуту они заметили фигуру, двигающуюся в том же направлении. Они узнали её по развивающимся фалдам на китке. Это была одна из польских сестёр. Проходя мимо, Гаррильд слегка поклонился. Она никак не ответила на поклон, но её глаза остановились на минуту на них обоих. И было в этом взгляде что-то такое оценивающее, что Гаррильд внезапно почувствовал, как его бросило в жар. Интересно, думал он, Видела ли эта женщина, как он сидел с Элизой на стволе дерева? Если видела, что же она могла подумать? Но посмотрела-то она так, как будто подумала, что чувство неприязни захлестнуло его. Какие глупые головы у некоторых женщин. Странно, что в это самое время солнце скрылось, и оба они вздрогнули, видимо, как раз в тот самый момент, когда женщина смотрела на них. Гарльд почему-то почувствовал небольшое беспокойство.